Глава четвертая Сцена, когда на ней стоишь, кажется совсем не такой, как если смотреть из зала. Гораздо меньше, чем Аня себе представляла. Ковролин, которым та была покрыта, содрался на стыках, и местами были видны проплешины. Растерявшись, девочка даже не смогла сразу решить, куда направить взгляд. Посмотрела на микрофон, к нему тянулся длинный толстый шнур. Точно такие же шнуры были небрежно брошены по краям сцены, там она заметила порванную изоляцию на одном из них. Пахло мокрой пылью, как когда мама обтирала антресоли, а затем швырнула в нее этой тряпкой за то, что нашла там вырванную из дневника страницу с замечанием. Тогда она провела в кладовке всю ночь, и сейчас эти воспоминания так явственно обступили ее, что она снова начала задыхаться. Запах пыли Забивал легкие, казалось, что нечем дышать, срочно нужно на свежий воздух. Во рту было сухо, пальцы стали совсем ледяными, начала кружиться голова. «Начинай уже!» — скомандовал голос, и девочке показалось, что она видит, как невидимка закатывает глаза, изображая притворную усталость. Почему-то в ее представлении он выглядел точно так же, как известный голливудский актер из одного супергеройского фильма. Эта мысль заставила ее невольно улыбнуться, приободриться, встряхнуться. «Здравствуйте. Меня зовут Анна, и я хочу доказать вам, что телепатия — это реально!» Скороговоркой начала она. Никто в зале почти не обращал на нее внимания, разве что одноклассники на заднем сидении во главе с Марком посмеивались над ней, да и Екатерина Станиславовна смотрела со скучающим видом, подперев щеку. Двое других учителей — о чём-то совещались между собой. Уверенность чуть пошатнулась, но она упорно продолжила. «Для первого номера мне нужен доброволец!» На призыв никто не откликнулся, Аня растерянно смотрела по сторонам, что если никто не вызовется. Судорожно вздохнула, незаметно вытерла вспотевшие ладони о юбку, вновь начала подкатывать паника. Голос молчал. И на мгновение закралась паническая мысль, а что, если он ее покинул? Или она вдруг потеряла способность слышать его? Что, в общем-то, одно и то же. С заднего ряда медленно поднялся Марк. Только этого не хватало. Он насмешливо улыбнулся и развязной походкой короля бала под гоготание своих дружков сделал несколько шагов в ее сторону. Екатерина Станиславовна резко развернулась, призывая к тишине. «Кто будет мешать, выведу из зала!» «Левин, это вас в первую очередь касается!» Увидев кислое выражение Марка, Аня на мгновение порадовалась. Вот только затем завуч повернулась уже к ней, бросая недовольный взгляд. «Время!» Выразительно постучала та себе по запястью. «Второй ряд, второе место. Зовут Юля. Скажи, тридцать пять!» Облегчение было почти осязаемым. Он тут, он рядом... И он по-прежнему ей помогает. Второй ряд, Юля. Думаю, вы мне поможете. Она в упор посмотрела на обернувшуюся на имя девочку и, как можно более уверенно, добавила: «Тридцать пять». Девочка удивленно округлила глаза, но все же неуверенно встала, выходя на сцену. Аня мельком посмотрела на Марка, отслеживая его реакцию. По его лицу было видно, что в любой момент он готов сказать или сделать какую-нибудь гадость. Она поежилась, доставая карты. «Откуда ты узнала, что 35?» — шепнула ей вставшая рядом Юля. «Мы уже второй день пытаемся узнать, сколько лет у нас новому учителю. У него страничка с закрытым доступом, а в друзья он не принимает, прикинь?» «Вот блин». Стараясь побыстрее сменить тему, Аня вытянула вперед руку, и произнесла так, чтобы слышал весь зал. «Вот самая обычная колода карт. Возьми и перемешай ее». Пока помощница лениво мешала карты, Аня повернулась спиной к ней. «А теперь вытащи любую карту и покажи, пожалуйста, зрителям». «Червовый валет», — подсказал голос. «Кажется, повелить людьмы сейчас было скучно». Да уж, карточные фокусы — это вам не некромантия или чем там мастера смерти занимаются. «Валет черви!» — озвучила Аня, мельком оглядывая зал. Градус заинтересованности на лицах чуть поднялся. Следующие несколько карт также с легкостью были названы, и если в начале по тону невидимки казалось, что тот считает происходящее оформенным детским садом, то к последней почудилось, что слышит уже азарт. Когда она угадала очередную карту, на нее смотрели абсолютно все присутствующие. Некоторые даже подошли поближе. «У нее там, наверное, зеркало!» «Да, с кем-то договорилась из зала!» высказывали свои предположения ученики. Тогда, улыбнувшись и сделав широкий жест, Аня объявила о смене номера и предложила каждому желающему подойти, взять карту и сесть на место. Сама же она отвернулась, давая время ученикам это проделать. Встали даже Екатерина Станиславовна и парочка Аниных одноклассников. В следующие десять минут она ходила с таинственным видом по залу и якобы прислушивалась к чужим мыслям, чтобы вычислить тех, у кого были карты, и также угадать, какие карты они взяли. Каждый раз сопровождался хлопками, восторженными возгласами и восхищенными взглядами. Кажется, ее представление и правда нравилось. Завуч даже уже забыла о том, что время поджимает, и у нее целый список претендентов, так ни разу не поторопив ее. Аня успела вызвать на сцену еще несколько добровольцев, угадать завязанными глазами местоположение нескольких предметов и даже прочитать открытую кем-то наугад страницу книги. В конец все присутствующие неистово хлопали, наперебой предлагая варианты того, как она все это могла преодолеть. Стоит ли говорить, что ни одно из этих предположений не было и на шаг близко к истине? «Молодец, Шамилёва! Не ожидала!» «Вот!» Екатерина Станиславовна что-то написала ей на листке и протянула. «Отбор в два тура. Но, думаю, тебя можно сразу в основную программу включать от нашей школы». Финал будет в городском доме культуры 10 числа. Ты ведь сможешь? Вот хорошо. Тебе сцену нужно как-то подготовить или зал. Прогнать можно будет только в день финала, за пару часов. Так что приходи пораньше. Спасибо. Аня даже не пыталась держать улыбку, до чего же все удачно складывалось. И то, что было только что, она на сцене, и люди, которые завороженно следят за каждым ее словом, присматриваются к каждому жесту. они ведь делали все что она говорила слушали ее а затем хлопали кричали подбадривали непередаваемо рад что ты довольна кажется в голосе ее невидимого друга тоже было удовлетворение друга да пожалуй именно друга а как иначе ведь сейчас он единственный кому да они есть дело но ведь теперь все изменится теперь то одноклассники заметят ее Марк перестанет каждый раз цепляться, и, может быть, даже ее бывшая подруга попросит прощения и снова станет с ней общаться. Да, точно. Теперь-то ее жизнь изменится к лучшему. По-другому и быть не может. Прибывая в радушных мыслях и рисуя себе картины будущего, в которых она была богата, знаменита и окружена толпой тех, кто ее любит и верит в нее, Аня подхватила свои вещи и отправилась в раздевалку. У их класса уроки уже закончились, а одноклассники ушли еще до того, как она закончила последний номер. Должно быть, Марк понял, что проиграл и струсил сразу посмотреть ей в глаза и признать это. Она шла, приложив телефон к уху, и не скрываясь, весело обсуждала с невидимкой прошедшее выступление. Тебе понравилось? И при этом в его голосе появились искушающие нотки, завладеть вниманием толпы, управлять ими. «Знаешь, пусть это были всего лишь фокусы, но под конец они были абсолютно в твоей власти. Приятное чувство, не правда ли?» «Не то слово. Я словно суперзвезда. Какая-то знаменитость, и ты видел того учителя справа. Я явно превзошла их ожидания». «Рад, что сумел тебе помочь», — скромно заметил ее собеседник. Аня вышла за ворота школы и обошла ее, чтобы пройти домой. Путь шел через контейнерную площадку между пятиэтажными домами и рядом гаражей. Рядом вдалеке лаяла собака, и в воздухе пахло цветами. Кажется, только сейчас она в полной мере ощутила, что скоро лето. Каникулы, солнце припекало, и она мимолетно расстегнула ворот блузки, чтобы было легче. Сощурилась, жалея, что у нее нет солнечных очков. «О, да, без тебя ничего этого точно бы не вышло». «Спасибо тебе огромное!» «Кого это ты благодаришь?» Она моментально напряглась, услышав голос Марка за своей спиной. Медленно обернувшись, поняла, что не ошиблась. Там действительно стоял он. Неужели она настолько увлеклась разговором, что не заметила, как тот подошел? Аня резко рванула вперед, но словно из-под земли выросли еще несколько ее одноклассников, подпевал Марка. Тут же последовал грубый толчок, от которого перехватило дыхание, а не от боли, а от предчувствия нехорошего. Тут же обхватили за запястье и выдрали телефон. Аня ужаленно зашипела, теперь наверняка синяки будут. Она притворялась. Тут нет звонка. «Дай сюда», — блондин собрал сотовый, проверяя сам. «С кем то разговаривала?» «Отдай мне мобильник. Я хочу знать, как ты проделала все, что показывала сегодня, и ты мне расскажешь». «Ничего я тебе не расскажу. Отпустите!» Внутри все буквально бурлило от переполняющих чувств. «Опять она одна против всех. Опять эта ненавистная беспомощность!» Марк покрутил головой и уперся взглядом в один из мусорных баков. «Если не хочешь оказаться внутри...» Он кивнул на контейнер. «Выкладывай все!» Внутренности узлом скрутила. Аня облизала губы, пытаясь оценить свои шансы к побегу, и вдруг сорвалась с места. «Держи ее!» Далеко убежать ей не дали, тут же скрутив за спиной руки, не выдержав, девочка нервно всхлипнула. «Это ведь всего лишь фокусы. Какая тебе разница? Я должен знать, как ты это сделала. Ты должна мне желание. Ничего я тебе не должна, ты проиграл!» Один из удерживающих ее парней силой дернул за волосы, и она, не выдержав, закричала. «Помогите!» Тут же последовал сильный толчок в бок, буквально выбивший весь дух. «Заткнись и рассказывай», — приказал Марк. «Кто тебе помог? Ты использовала микрофон в ухе или еще что-то?» Чувствуя переполняющие ее боли, гнев и ненависть, Аня вдохнула поглубже и, стараясь попасть прямо в лицо, плюнула в своего мучителя. «Ах ты! Значит, так, да?» Марк моментально покраснел, так как умеют краснеть от ярости только блондины, заливаясь буквально сразу и полностью. «В бочок ее, ребята!» «Что? Нет! Нет!» Девочка пыталась вырваться, сопротивляясь, звала на помощь, но бесполезно. Крышка открылась, и ее запихнули в огромный пластиковый контейнер, пропахший сладковатым стухшим запахом гнили и разложения. Что-то глухо ударило сверху. Там тебе и место!» — услышала она приглушенный удаляющийся звук чужого голоса. Мир погрузился во тьму. Аня хотела кричать, снова позвать на помощь, но не смогла. Из-за спазма в горле ей едва удавалось протолкнуть даже слабый стон. Сердце колотилось, как умалишенное, кровь отхлынула от головы, на тело налилась слабость. Казалось, что сейчас непременно случится что-то ужасное. Она умрет прямо здесь. Никто и никогда не найдет ее. Ее заберет мусоровоз и выкинет ее тело на свалке. Они вставили доску сверху, тебе не открыть. Словно сквозь вату услышала она невидимку. Он не существует, и она не существует. Их обоих нет. Есть только напирающие вонючие стенки, которые хотят раздавить ее. Девочка, эй, Аня. Он говорил ей, звал ее, но она не отзывалась, безрезультатно пытаясь взять под контроль дыхание. «Ты справишься, просто дыши, закрой глаза, представь, что ты дома». «Дома так не воняет», — с трудом выдавила она, стараясь сосредоточиться на голосе. «Я пятнадцать лет не ощущал запахов. Опишешь мне? Каково сидеть в грязи? Это было настолько абсурдно, что даже смешно». «Пахнет, как будто кто-то сдох». «Можно подумать, ты в курсе, как пахнут трупы», — фыркнул повелитель тьмы. «А вот я в свое время писал курсовую по разложению низших позвоночных. Вот ж там воняло, так воняло». Аня невесело рассмеялась, понимая, что, кажется, ей действительно стало лучше. Но, попытавшись встать, уперлась в закрытую крышку. Попытка надавить ничего не дала. Теперь, когда дыхание восстановилось, на глаза навернулись слезы. В контейнере было почти пусто, должно быть, мусоровоз приезжал совсем недавно. Но от этого стенки и дно бака не были менее грязными и противными. «Я же сказал, тебе не открыть», — прокомментировал невидимка. «Почему ты не предупредил меня, что они караулят?» Схлипывая, с трудом выдавила она из себя. «Я, конечно, могу оказаться в любом месте», «Но я не сведущ. Я призрак, а не бог. И я тебя предупреждал насчет твоего дурацкого пари. Не стоило привлекать к себе внимание. «Они... они...» От сотрясающих тела рыданий говорить было почти невозможно. «Они идиоты, признающие лишь грубую силу». «Если бы я только могла, я бы им устроила. Они бы поняли». Она еще раз попыталась поднять крышку, И на этот раз ей даже удалось чуть приподнять ее, но не удержавшись, в неудобной позе она снова шлепнулась назад. Это было бы, по крайней мере, весело. Жаль, что в вашем мире нет магии. «Магия, ты говорил, что есть способ. Расскажи мне!» — потребовала Аня, вспомнив про вчерашний разговор. «Для этого тебе, как минимум, придется отправиться в мой мир». «Я... я готова. Только научи меня, я хочу уметь защищаться». Это было подобно вспышке молнии, пронизавшей все тело. Она сможет, она будет стараться. Она сделает все, но не позволит больше никому издеваться над ней. Она против всех, пусть. Но если у нее будет магия, это будет неважно. Есть один быстрый способ. Даже успеешь к вечеру домой вернуться, если, конечно, выберешься отсюда. Я могу помочь тебе, если ты и правда этого хочешь. «Больше всего на свете!» Она судорожно вдохнула гнилой воздух. «Только скажи, что мне делать!» «Помнишь ту заброшенную стройку, где я увидел тебя в первый раз?» «Нужно снова туда прийти!» Снаружи раздались какие-то звуки, а затем грохот. Крышка бака открылась, и Аня увидела незнакомого взрослого мужчину с мусорным пакетом в руке. «Ты что тут делаешь?» Удивленно нахмурился он, вытаскивая Аню буквально одной рукой. Все нормально?» Аня несколько раз нервно кивнула, подобрала свой рюкзак с телефоном, которые валялись на земле поблизости. «Спасибо. Точно все нормально?» Подозрительно переспросил мужчина. «Кто это тебя туда запихнул?» «Да, спасибо. Н нормально». Еще раз кивнула и для пущей убедительности попыталась улыбнуться, но вышла жалко. «Постой!» Тот полез в карман, вытаскивая сотовый. "Давай я". Непослушная Аня развернулась и бросилась бежать. До заброшенной стройки было рукой подать.